«Да будет так!» — внезапно раздался тихий голос юноши, и Нор одним решительным движением кинул себе в лицо целую горсть жидкого огня. Тотчас же факел, особенно громко и недовольно, затрещал и потух. «Молодец парень!» — негромко пробормотал Рони, небрежным щелчком, зажигая несколько магических шаров. «Надеюсь, богиня оценила его жертву, поскольку Эра провела ритуал неправильно». «Что?» — потрясенно выдохнул Делеон, решив поначалу, что ослышался. «Что ты сказал? Как неправильно?» «Молча!» Огрызнулся Рони, делая несколько шагов к юноше, который все еще стоял на коленях, прижимая руки к лицу. Видать, не желает наша милая Эра расставаться с силой богини даже после смерти. Вот и задумала убить или ослепить мальчика. Не правда. С достоинством возразила Высочайшая, словно только сейчас услышала, в каком страшном злодеянии обвиняет ее имперец. Я просто хотела убедиться, что сделала верный выбор. Пока ошибка еще не стала роковой, и можно предложить богине другого преемника. «Если Нор не подходит на роль нового Высочайшего моего рода, то он все равно умрет». — Какая разница, сегодня, во время чуть измененного ритуала или потом, когда его сожжет высвобожденная после моей смерти сила? — А если подходит, то младшая богиня защитит своего избранника. — Так как, — невежливо перебила Ерони, — богиня приняла Анора или нет? Эйра с нескрываемым сомнением покосилась на юношу, который еще не произнес ни слова. Через плотно сомкнутые пальцы не было видно, сжег он себе лицо или нет. — Нор, — робко окликнул своего ученика Аделеон, — ты как? С тобой все в порядке? — Да, — глухо отозвался юноша. Наконец-то отвел ладони от лица и холодно взглянул на наставника в полном. Кто-то чужой, очень старый и бесконечно мудрый посмотрел на старшую гончую из глубины глаз Нора. «Не человек, но намного более древнее и безжалостное существо». Надо же, изумленно прошептал Рони. Эра была права. Нор действительно достоин стать новым, высочайшим рода младшей богини. Это была последняя ночь пребывания странников под надежной крышей фамильного замка семейства Яростной Доры. Рони и Делион по негласному уговору задумали покинуть крепость через подземный ход на следующее же утро после ритуала. Оставаться здесь дольше было неразумно и даже опасно. Никто не знал, сколько еще продержится туман под стенами крепости. Вполне вероятно, это была последняя спокойная ночь для тех, кто оставался в замке. А значит, следует уходить именно сейчас, без излишней спешки и суеты.